Глава 32. Раф. Я встречался с несколькими девушками и занимался сексом со многими, но впервые мечтаю остаться с девушкой навсегда. Я постоянно думаю о ней и чувствую себя хорошо только когда вижу ее. Вик не просто детская фантазия, она нечто большее. Чем чаще я провожу с ней время, тем меньше мне хочется выпадать из ее жизни. Я взял на себя ремонт в лавке. Я не спрашивал её мнения. Однажды она просто проснулась и увидела меня с кистью в руках, наносящим последние штрихи. Если я хочу, чтобы она видела во мне серьёзного парня, готового быть рядом с ней, вот с чего я должен начать. За месяц Вик почти закончила ремонт в своей квартире. Внизу она произвела радикальные изменения. Стойка, в которой использовались дерево и кованное железо, была установлена рядом с окном в том же стиле. За ним, у стены, стоит сервант. Она также повесила большие рамы с фотографиями нашего курорта летом и зимой. Всё, что ей нужно, — это столы, стулья и терраса с видом на озеро. Она получила разрешение на открытие. «Тебе нравится оформление?» Я стою неподвижно, держа кисть в руке. Похоже на лофт, очень стильно. Я хочу добавить еще несколько книг в библиотеку. Она указывает на стену напротив своей стойки и разражается монологом. Ее лицо тут же начинает сиять. Мне удается сосредоточиться на том, что она мне рассказывает. Ее желание предложить местные деликатесы для дегустации перед продажей. Будет большой шведский стол в центре комнаты, где люди смогут брать то, что хотят съесть или выпить, прежде чем сесть за стол. И никаких формальностей, вполне в ее стиле. То же самое и относится и к книгам. Люди могут взять одну, только если положат другую, как коробка для книг. Понимаешь, о чем я? Да. Я хочу, чтобы было разнообразно. В конце концов, посетители приедут в отпуск, Интересная концепция. Замечаю я, уже представляя себе туристов, гуляющих по лавке или пьющих горячий шоколад перед подъемниками. По крайней мере, такого здесь нет. Местные жители тоже оценят. Спасибо. Решила, когда будет открытие. Хотела бы я закончить до конца каникул, но скоро сентябрь, а у меня ничего не готово. От безнадежности она пожимает плечами. Так что попробую свою идею на зимних каникулах. Буду забегать к тебе, чтобы побаловать себя после тренировок, и могу прорекламировать тебя на своём YouTube-канале. Её искрящиеся глаза и румяные щёки вызывают во мне желание всё исправить между нами. В сексе кажется, что так легко сблизиться с ней и забыть обо всех сложностях, но в жизни всё совсем по-другому. И я желаю разделить с ней жизнь, а не только постель. Проходят дни, а я так и не смог вернуть ее. Хотя все мои мысли только об этом. И я уверен, что и у Вик также. Она все чаще смотрит на меня, когда думает, что я слишком занят работой, чтобы обращать на нее внимание. Больше я ничего не могу сделать. Она ясно выразила свои ожидания, а я пока не достоин ее. Находиться рядом с братом тоже трудно, как решение уравнения с двумя неизвестными. Что если я потеряю и его, когда не смогу ничего исправить? Однажды утром, когда я приезжаю к ней, то застаю ее с коробкой. Она долго смотрит на меня, ничего не говоря. Мне кажется, что я только что прибыл с другой планеты, учитывая ее взгляд, а затем она показывает мне то, что держит в руках флаеры которые я заказал, с логотипом ее лавки и фотографией стойки и оформления. Мой подарок. Потому что вся эта неразбериха, мой поспешный отъезд. Ведь из-за меня она не успевает доделать ремонт, поэтому я чувствую себя ответственным за это. Ты заказал их. Я чешу затылок, неуверенно и оценила ли она этот жест. Что, если она решит, будто я вмешиваюсь не в свое дело? Я завез несколько штук в магазины, где покупаю снаряжение. Сделаю еще один обход зимой, чтобы убедиться, что у них есть запас. Хочу еще съездить в соседние города, в туристические агентства и туристические офисы. Я замолкаю. Вик целует меня в щеку. Не могу сдержаться и обхватываю ее за талию, чтобы удержать еще немного рядом. Она не пытается отстраниться. Чувствую, что она так близко и в то же время так далеко. Но у меня мурашки по коже. Я действительно неудачник. Ведь счастье было в моих руках. Спасибо. Так мило, что ты постарался для меня. Я готов на большее. Не за что. Это все, что я могу сказать. Я представляю себе маленького мальчика, получившего поцелуй от девочки, о которой он тайно мечтает. Помню, когда мне было восемь лет, она так со мной поздоровалась, что я покраснел, как помидор, и спрятался. Теперь, когда я вырос, мне совсем не хочется убегать, но Вик уже отдаляется от меня. На этот раз краснеет она. Я только что победил, поэтому улыбаюсь, как идиот. Она все еще размышляет над листовками, когда раздается стук в дверь. Я узнаю логотип на форме парня. Это мой второй сюрприз. Для вас посылка. Вик подходит к парню, чтобы подписать кучу бумаг. Входит еще один курьер с занятыми руками, и я вижу, как меняется выражение лица Вик. У нее накопилось уже много вопросов. По крайней мере, еще не принесли стулья. Тогда она всё сразу поймёт. «Что?» Разносчики ставят дюжину столов, вдвое больше стульев и уходят после короткого прощания. Вик сразу же распаковывает партию мебели, затем останавливается посреди комнаты. «Я не...» — говорит Вик, а потом замолкает. Она всё понимает и поворачивается ко мне, и я не могу понять, что вижу в её глазах обожание или раздражение тебе нравится спрашиваю я неуверенно о да все идеально но откуда на прошлых выходных я зашел в несколько магазинов подобрал что- то наиболее близкое к твоему дизайну хотел чтобы ты все быстро получила ты с ума сошел вик не верит своим глазам и обводит комнату еще раз блестящим взглядом. Ани, должно быть, стоили тебе целое состояние? Устяк, отвечаю я искренне. Ты не должен был все это покупать, Раф. Это подарок? Слишком дорогой. Нет, мне так не кажется. Мое сердце бешено бьется. Надеюсь, что и ее тоже. Если тебе неловко, просто оплачивай мне выпивку до тех пор, пока мы не решим, что ты расплатилась со мной. Договорились. Она протягивает мне руку, чтобы заключить договор, и я с радостью пожимаю ее. Ладонь Вик теплая, маленькая, и я вспоминаю, как Вик водила руками по моей груди однажды утром, когда я проснулся. Даже простое общение с ней заставляет меня сходить с ума, хотя я стараюсь сдерживаться. Договорились. Я даже не знаю, расслышала ли она то, что я только что сказал. Говорить не получается. Мое горло сжимается, и я испытываю невозможное желание взять Вик на руки и поцеловать. Особенно, когда ее взгляд опускается к моему рту, и кажется, что наши желания совпадают. Что если я просто немного придвинусь ближе? Я слышу звук шагов и замираю. Вик поворачивает голову в сторону входа, и я неохотно отпускаю ее руку. Я бы отдал все, чтобы прижать ее к себе и заставить забыть, что я всего лишь мелкий мудак, который просрал свой шанс. Но пришедший не вынесет этого зрелища. Вы здесь? Я не помешаю? Почему мой брат всегда появляется, не вовремя?